Страница 83. Письмо 67. Владимиру Григорьевичу Черткову. Письмо неотправленное. 1885 год. Декабря 9 15 Москва. «Мне мучительно тяжело, и ни с кем так мне не хочется поделиться этой тяжестью, как с вами, милый друг, потому что, мне кажется, никто так не любит во мне то хорошее, что есть во мне, как вы. Разумеется, все это моя слабость, моя отдаленность от Бога, даже известное физическое состояние. Но я живу, может быть, последние часы моей жизни, и живу дурно, с унынием и раздражением против окружающих меня. Что-нибудь я делаю не так, как хочет Бог». Но я еще и не попадаю, все же та тоска, уныние и хуже всего раздражение и желание умереть. Последние дни я не писал и не пишу еще, и потому оглядываюсь вокруг себя, себя сужу и ужасаюсь. Страница восемьдесят четвертая. Вся эта животная жизнь, да не просто животная, а животная с отделением себя от всех других, с гордостью идет все усиливаясь, и я вижу, как божьи души детские одна за другой попадают в эту фабрику и одна за другой надевают и укрепляют жернова на шее и гибнут. Вижу, что я со своей верой, со своим выражением и ее словом и делом устраняюсь, получаю значение для них неприятного, неправильного явления как бывают черви в ульях, которых пчелы не в силах убить, замазывают, чтобы они им не мешали, и жизнь дикая с торжеством идет своим ухудшающимся порядком. Дети учатся в гимназиях, меньше и даже дома учатся тому же и закону Божьему, такому, который будет нужен в гимназиях. Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и все увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что я пишу об этом, не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцев условиях и выгодных для продажи. Примечание первое. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня, как на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены, выжимающего сколько можно больше денег от людей за своего писания. Ах, как бы кто-нибудь хорошенько в газетах указал ярко и верно, ядовито, жалко за него, а нам как бы здорово было, всю подлость этого. Вчера меня просят подписать бумагу, что я по владеемым мною землям, передаю право на дворянские выборы сыну. Отчего я допускаю, чего я делаю это? Вот это-то я не знаю, как мне делать. В семье я живу и никого не вижу иначе, как всякий всегда куда-то спешит, и отчасти раздражен этим спехом, и кроме того, так уверен в том, что этот спех не только нужен, но также естественен, как дыхание». И если начнешь говорить, то он, если и не раздражится, и не начнет говорить такую нелогическую бессмыслицу, что надо в каждой фразе вновь определять каждое слово. Если и не раздражен, то смотрит на часы и на дверь, думая, скоро ли кончится это ворчание брюзгливого и непонимающего молодости односторонне увлеченного старика». С женой и со старшим сыном, начнешь говорить, является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью, сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьяны преследования за покражемой собственности по моей доверенности. Или разорвать все, отдаться раздражению. Разорвать все же, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще. Молю Бога, то есть ищу у Бога пути разрешения и не нахожу. Иногда именно спрашиваю у Бога, как мне поступить. Спрашиваю всегда так, когда мне предстоит выбор сделать так или иначе. Говорю себе, если бы я сейчас умирал, как бы я поступил. И всегда, когда я живо представляю себе то, что я ухожу из жизни, Я чувствую, что важнее всего уйти из жизни, не оставив по себе злобы, а в любви, и тогда склоняюсь к тому, чтобы на все соглашаться, только бы не раздражать. И главное, тогда становишься совершенно равнодушен к мнению людей. Но потом, когда оглянешься на результаты этого, на ту ложь, в которой живешь, и когда я слаб духом, то делается отвращение к себе и недоброжелательство к людям, ставящие меня в это положение. «Крошечное утешение у меня в семье. Это девочки. Они любят меня за то, что следует любить. И любят это. Немного еще в Левочке, но чем больше он растет, тем меньше. Я сейчас говорил с ним. Он все смотрел на дверь. Ему надо что-то в гимназии. «Зачем я вам пишу это? Так хочется, потому что знаю, что вы меня любите, я вас люблю. Не показывайте этого письма другим». Примечание второе. Если вам совсем ясно будет, что мне лучше делать, то напишите мне. Но это мне, по крайней мере, кажется ужасно трудно разрешить. Разрешение одно – жить всякую минуту своей жизни с Богом, делая его, но не в свою волю. Тогда вопросов этих не будет. Но теряешь эту опору, эту жизнь истинную на время, как я ее сейчас потерял, и тогда тяжело бьешься, как рыба на берегу. Ну вот и все. Не знаю, пошлю ли письмо… Если не пошлю, покажу вам при свидании. Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал, стал говорить. Сделалось раздражение, приведшее только к тому, что ничего не слыхать, не видать, и все относить к раздражению. Я целый день плачу, один сам с собой, и не могу удержаться. Примечание. Первое. 30 ноября в газетах появилось объявление о предстоящем выпуске нового собрания сочинений Ваня Николаевича Толстого. И второе. Письмо не было послано Черткову, а в письме от 17 декабря Толстой признался. «Я и написал вам длинное письмо, но не послал. Покажу когда-нибудь при свидании». Смотри том 85, страницу 297. Конец примечаний.